Глава пятая. Ты сражаешься не с тем Роркхом. «Ну, как у вас тут дела?» – спросил я, прислонившись спиной к стене. «Помочь или сами справитесь?» «А сам как думаешь?» – спросил Стальной, добавив в голос яда. «Я думаю подождать, а потом действовать по обстоятельствам». «Издеваешься? Тебя просить надо о помощи?» «Ну, вообще да», — кивнул я. «Это же ваша будущая территория и ваши разборки». «Да твою же импову мать!» — выругался парень. Стрелок с карабином. Либо глава отряда, либо старший из оставшихся. Экипирован недурно. Да и потому, как он обращается с оружием, можно сделать выводы. Опытный игрок на комфортном ханте. Но у нас сейчас идет что-то вроде закулисных интриг или холодной войны. От моих и его действий зависит то, как пройдут будущие переговоры между расвами и коалицией. Усатый очень долго парил мне мозги всей этой дичью. Я в этом особо ничего не понимаю, а если уж совсем честно, то и не хочу понимать. Не мое это. Но из того, что я знаю, если мы сейчас вмешаемся, то коалиция может начать выдвигать претензии. Мол, стальные сами бы справились, а то, что вы бросились помогать, так вас никто и не просил. Сами виноваты. Стальные пришли первыми, положили практически всех, а рассветные тупо добили остатки. Ну, это будет официальная версия. Приди мы первыми и начни штурм, то могли бы на тех же условиях послать коалицию. Мол, это теперь наша песочница. Идите играть в другую. «Сами справимся», — ответил парень. «Не путайтесь под ногами». «Как скажешь», — кивнул я и дал команду своим. Мы зашли в дом напротив и расположились в уютной комнате на первом этаже. Только Вест отказался расслабляться и полез на крышу. Маус тоже оставил нашу компанию, решив побродить в тенях. «Какой план?» — спросил Рина. «Тупо сидим?» «Тупо сидим», — ответил я. «Волна идет, сражаться не надо. Когда припрется Рорк, это будет проблема остальных. Идеальный расклад для наших целей». Немесаны принялись раскладывать простенькую снеть. Пришлось запастись припасами, так как играть нашим хантам сегодня долго. «А если стальные не справятся?» — спросила она. «Они не выглядят дофига крутыми. Будем смотреть по обстоятельствам. Либо поможем, либо отступим, смотря что будет для нас выгодней. Не вижу смысла вязнуть в бесполезной драке раньше времени». «А как же стужа и монолит?» — спросила она. «Мы же предполагали показать их эффективность в Рорке. «Успеется. Перед кем тут выделываться? Перед средненьким отрядом коалиции? Лучше уж на вторую волну приберечь, а потом вывалить записи в обсервер. Я думал, здесь будет какая-то крутая гильдия из свободных». «Но эти тоже не слабаки», — отметила Неме. «Тактически все грамотно сделали. Просто видно, что у них ресурсы ограничены». Тем более кивнул я. «А чего мы тогда тут сидим? Тут же убежище за углом, считай». — спросил Рина, всовывая в себя двойной бутерброд. — После обховыщения шхая охота, вы бы знали. — Милый, прожуй потом говори, — потрепала его Анна по голове. — Возьми еще бутербродик. — Мы тут сидим, потому что в убежище соваться нельзя. Чем дольше там, тем выше шанс поймать рассинхрон. Грубо говоря, перепады напряжения. В нашем случае — перепады опасности. — Да чушь это какая-то, — проворчал Рина. Неподтвержденная инфа, но какая есть. Лучше не рисковать. Как у тебя с синергией после смены Бога? Нормально. Человеческое тело похоже на мое, так что нормально. А то что статы выше, так все анты сильнее людей. А вот волчий падает, но не критично. У меня с полудемонами также было, кивнул я. Пока физиология не меняется, все нормально. Я больше за волка переживал. Я привык, отмахнул Сарина. «Слишком много триантропов перепробовал. Но новичку такой хант не по зубам будет». «Ясно. Я взял несколько бутербродов. Если Маус вернется с чем-то важным, скажите, что я на крыше. Пойду с Вестом поболтаю». «Я с тобой встала, а я. «Нет», — ответил я. «Понимаю, ей здесь одной не очень комфортно, но пусть привыкает. Ты слишком легкая мишень в своей красной мантии». Пиромантка насупилась, но молча села обратно в кресло. Приказ капитана во время партии. Я рад, что она соблюдает субординацию, несмотря ни на что. Ведь, по сути, она сейчас самый опытный игрок в нашем сдвоенном отряде. Вообще, я только после слов Веста начал понимать, что к чему. Ей же наверняка поступила куча предложений от капитанов третьей волны. Неми вообще взяли в паладины сразу после обучения, а Айя на великой обороне показала вообще что-то из ряда вон. Но девушка, вместо того, чтобы просто кивнуть и получить все, к чему так долго стремилась, просто отказалась и ушла с вестом к нам. По сути, на первую волну. Видимо, она его очень любит. Даже немного завидно стало. Рюта мне так и не отвечает. Хотя вряд ли тут дело в простой любви, а ей еще и верит в Веста. И вот тут я ее прекрасно понимаю. Я тоже верю в Веста. Как в лидера, организатора, тактика, стратега. И просто человека. Что видно? Прошептал я, подползая к краю плоской крыши. Держи бутербродик. Спасибо, ответил он. Маус приходил. В тенях все спокойно, но там внутри два оборотня. А атакующие без серебра. Только святые пули, но они не так эффективны. Потому и не могут взять штурмом. Боятся потери. Ясно. А как у нас с Рорком? На севере идут бои. Возможно, даже раз вы с кем-то сцепились, не дошли до убежища. А так пока тихо. Но скоро начнется, если стальные не поторопятся. Слишком много шума кивнул я понимающе. Мы молча сживали снеть. Вест достал из-за пазухи фляжку и протянул мне. Холодная ночь. Мы на крыше дома во время партии против хранителя душ. Я аж улыбнулся от нахлынувшей ностальгии. «Слушай», — произнес я. Расскажи про вторую волну. Ты там чаще бывал. Как происходит вход в Рорк? Чего нам ждать от Расвов? Ограничений на вес, очень строгих. И распределение по партиям. Гильдия пускает во вторую волну далеко не всех и не всегда. Но если наш отряд зарекомендует себя как эффективный, то нам будут давать возможность каждый раз, когда захотим. А вес поднимут. Могут, если сборки будут это оправдывать. Но простужу можешь сразу забыть. Бетельгейзе тоже вряд ли влезут, если только как-то по схронам их прятать и уже в партиях собирать. Слишком рискованно. Ханты, меняющаяся архитектура. Да и Рорк не любит, когда игроки мухлюют. Твоя правда. Надо будет оптимизировать. Скорее всего, придется отказаться от пары револьверов. Все так строго? Какие там вообще условия по весу? Я как-то давно уже в это не лез. Привык, что перегруз — это моя ответственность. «Ну смотри», — Веста глядел улицы и убедился, что все относительно спокойно. Грубо говоря, расклад такой. Признаюсь, объяснение Веста я уже слышал. На лекции Усатова, в те времена, когда еще был студентом Расвов. Но в то время вторая волна казалась чем-то настолько далеким и призрачным, что я тупо спал на лекции. Ну насрать мне было, как там распределяются отряды внутри гильдии, когда меня больше волновал вопрос, что жрать в следующем месяце. Каюсь, был неправ. Но не сильно. Грубо говоря, на первой волне в Рорк заходят все, кому не лень. Сколько завалилось народу, столько и играет. К концу волны начинается глобальный бедлам. Кто-то сдох, кто-то вышел через убежище, кто-то тупо остался воевать дальше. Или просто спрятался, потому что не может выйти. Монстры, в свою очередь, уже вывалились в город. Под конец волны выползают все спауны и незачищенные логово а еще куча тварей из проваленных активностей. Так Роргху и этого мало. Он еще сверху накидывает свеженьких монстров. Примерно в конце первой волны до начала второй появляется повторная возможность попасть в рорк. Игроки вкидывают свежие силы для борьбы с тварями. Если ты сдох в первой волне, то повторно заходить будет рискованно. Частая смена хантов за короткое время плюс фантомный перенос. Рассинхрон практически гарантирован но если ты свеж, бодр и уверен в себе, то добро пожаловать в мясорубку. Проблема только одна — сама сраная вторая волна. Если ты не подготовился конкретно под эту партию, то универсальными расходниками будет тяжело отделаться. Тут на арену и выходят гильдии. Они собирают информацию с первой волны прямо во время партии и на ходу переобувают отряды второй, учитывая ситуацию. Одиночки редко играют выше первой волны, потому что им сложнее получить достоверную информацию по противникам. Мы тоже сильно рискуем, залезая в партию с началом ночи. Но, во-первых, разве не особо делятся аналитикой с теми, кто идет в свободном режиме? У Сатова сейчас и без нас проблем хватает. Он озабочен победой в партии. А тут еще и отряд, который хочет самостоятельно развлечься, не помогая раз вам. Во-вторых, проблема в наших хантах. У меня Рина, Анны, Неми и Мауса... Ханты отыграли слишком мало партий. Если их вбросить сразу в мясорубку второй волны, они, скорее всего, просто сойдут с ума от толп монстров. А так мы аккуратно пройдемся по первой волне, поглядим на чудищ, подлечим разум. А на второй волне уже будет проще проходить проверки. Тем более, что монстры в большинстве своем те же самые. В конце концов, ними рассказывала, что святые паладины сами не брезгуют выбираться в первую и вторую волну, чтобы подготовить своих хантов. Так что в серьезный бой элитный отряд расов вступает уже на обкатанных персонажах. Пусть это и требует кучи времени и усилий, но и элитными абы как не станешь. Юг желтый, прошептал Вест. Я скосил взгляд и подполз ближе к краю. Это еще что за тварь такая? По улице двигалась группа культистов. Впереди шло существо с мешком на голове. Длинные ноги с высокими ступнями, тело покрыто шипами, А вот руки будто отрезаны. Вместо них из плеч торчали призрачные щупальца, что извивались и хаотично хлистали пространство впереди. Существо шло криво, переставляя ноги и мотая головой в мешке, будто ничего не видит. Оно словно ощупывает пространство перед собой. «Они притащили заточенный дух», — проворчал Вест. «Уж лучше бы сотканного служителя». «Не карка», — ответил я. «Что эта тварь второй волны, что та? И эти, блин, не перестают шуметь». — Какой план, Арч? Я могу снять его прямо отсюда. Есть подходящие руны на стрелах. — Не надо. Проще Оверу развоплотить духа. Эконом не выйдет. — Я про остальных. Их сейчас в тиски зажмут. — Да и пофигу, прикинул я. — Я бы помог все-таки ханты, но с меня усатый за такое три шкуры спустит. — Ага, — поежился Вест при упоминании командующего. — И во вторую волну попадем, мой, как не скоро. Я пойду вниз. Мало ли, стальные попросят помощи. Если верить ощущениям, то сейчас был самый разгар первой волны. А значит, партия может сильно затянуться, что не особо нам на руку. Стальные помощи не просили. У них тоже было чем бить противников. Только если мы хотели развоплотить дух монстра, запертый в безруком теле, то ребята пошли от обратного и принялись развоплощать само тело сталью, свинцом и огнем. «Если заточенный дух достаточно силен, — пробурчал Овер, — то эти идиоты его сейчас освободят!» «Это сильно плохо?» — спросил я. «Если им есть чем убивать разбушевавшегося призрака, то нет», — пожал плечами Овер. «Если что, я смогу его остановить!» «Ну и славненько!» Я вышел на улицу и облокотился плечом о дверной косяк. Стоял, жевал бутерброд и улыбался капитану стальных. Тот, что-то поминал импов... Но мне ничего не сказал. Походу у них там есть свой усатый, и давший четкие указания не прибегать к помощи рассветных. Нам же лучше. А заточенный дух оказался не особо сильным. Все-таки первая волна еще идет, и окончание даже не близко. Так что стоило монстру с мешком на башке сдохнуть, как призрачные щупальцы исчезли. Но оккультисты это вообще не противники. Стальные уже начали штурмовать штаб Марк. Время поджимало. И не факт, что у ребят есть убежище под боком. В прошлый раз мы выходили через гильдейский особняк. А вот в следующее мгновение произошло кое-что необычное. Многие игроки отключают подобные системные уведомления, чтобы не отвлекаться во время боя. Оставляют только особенно важные сообщения. Я и сам так делал, это оптимальный вариант. Но после одной из недавних партий поставил кое-какое исключение. И даже повысил ему степень важности поэтому сильно удивился, когда интерфейс неожиданно полыхнул красным. Легкое воздействие на разум. Я обернулся на свой отряд, затем посмотрел на остальных. Никто ничего не заметил. Оглядел улицу. Тоже пусто. Бросив недоеденный бутерброд, проверил, легко ли чайки прыгают в ладони. А затем принялся ждать. У хранителя душ нет в пуле монстров, никого с воздействием на разум. Не считая банальных проверок ужаса. И даже нет вестников с подобными способностями. А это значит, что у нас непрошенный гость. Может, у стальных есть макразума или у кого-то из дихантов? Но это маловероятно. Уж слишком специфический и сложный архетип. Ты все-таки заметил мое присутствие, — раздался голос справа. Я медленно обернулся. А соседний косяк опирался лысый парень в простых штанах да с повязкой на глазах. Отвод глаз, значит, пробурчал я. «Тебя даже Маус не заметил, Парагон?» «Не Парагон», — произнес парень. «Я лишь аспект его воли. Марионетка, короче. Можно и так сказать. И да, Маус меня заметил, но пропустил. Он сейчас у тебя за спиной, между прочим». «Значит, ты пришел не секретничать. Он приложил очень много сил для того, чтобы стоять за твоим плечом. Его бесконечная вера заслуживает уважения». Чего приперся-то? Просто посмотреть. Убедиться, что сделал правильный выбор, отдав тебе те свитки. Ты опоздал на одну партию, если что. Нет, я всегда вовремя. Но я видел твой бой с древним. Впечатляющее зрелище. С древним? Это еще что значит? Неважно. Тебе ведь на самом деле плевать, и ответы тебя не интересуют. Не говори со мной, так огрызнулся я. Будто ты знаешь меня лучше, чем я сам. Но ведь так и есть, Арч. Я действительно знаю тебя лучше, чем ты сам. Пристрелить тебя, что ли? Ты можешь. Это ни на что не повлияет. Я лишь аспект его воли. А ты все еще блуждаешь в потемках. Ты жаждешь стать сильней, но не понимаешь, зачем тебе эта сила. Ты ищешь и собираешь вокруг себя великих воинов, словно готовишься к битве? но она все не наступает и не наступает. Ты жаждешь мстить и убивать, но не понимаешь, кому и за что. Ты находишь себе врагов, вроде тех же дихантов или безумного мечника, но расправившись с ними, не чувствуешь удовлетворения. Я молча слушал его речь и старался сохранять каменное лицо. Но сделать это было трудно, так как каждое его слово цепляло какие-то струны у меня в душе. И мне было нечего возразить. Я проверил интерфейс, но даже слабое воздействие на разум исчезло. Никто не лез мне в голову. Парагона, вернее, его марионетка, просто говорил. Обычные слова, и я чувствовал, что он кругом прав. Я знаю, с кем я сражаюсь. С Роркхом, а остальные только мешают. Они просто стояли на моем пути. Да, все верно. Но ты даже в этой битве сражаешься с другим Роркхом». «В каком смысле?» «Разве ты не замечал?» Рорк не один. Их всегда было двое. Первый — кровожадный и безжалостный, готовый растерзать любого, кто осмелится вступить в его владение. А второй — справедливый, уважающий силу своего противника, готовый преподать урок зазнавшемуся игроку, но всегда награждающий храбрых, идущих до конца». И ты сражаешься не с тем Роркхом. Потому у тебя смута в душе. Мы закончили, — раздался довольный голос главы стальных. Сами справились. Я обернулся, но лысого мужика с повязкой на глазах нигде не было. Призрак, что ли? Или иллюзия какая-то? Срань. Как же меня это все раздражает. Грохнул мечника и думал, что наконец смогу нормально поиграть. Только настроение испортил. Я молча кивнул и вернулся к остальным. Пора отсюда сваливать. Раз нам больше нечего делать возле штаба Марк, то и задерживаться не стоит. Скоро сюда нагрянет целая орава культистов со своими ручными монстрами. Надо успеть сменить позицию и подготовиться ко встрече второй волны. Ребята собрались моментально. Вест уже спустился вниз, сообщив об увиденных монстрах. Быстро накидав оптимальный маршрут, мы выдвинулись. Шли переулками, не высовываясь на широкие улицы. За спиной уже разгоралась новая битва. Это стальные поменялись с марками местами и теперь оборонялись от нападающих тварей. Разумеется, они не отступили сразу же. Слишком много трофеев сейчас лежит в том здании. Я бы тоже рискнул остаться чего уж тут. Маус нагнал меня, когда отряд растянулся. У него сейчас откат входа в тень, так что он был в своем обычном воплощении. Арч, скорее всего, я сейчас сделаю все только хуже, но я обязан это сказать. «Парагон нам больше не друг». «А был когда-то?» — добавил я сарказма в голос. «Был. Всегда был. Но больше нет. Будь с ним очень осторожен. Хотя я почти уверен, что это был Юмидай». «Кто?» «Юмидай. Это хант Парагона. Мне кажется, он был один». «Хорошие у него ханты», — пробурчал я. «Что могут сами по себе разгуливать по ночам». И по поводу древнего... Маус прервал я его. Я честно устал от этого. И в одном он был точно прав. Мне насрать. А сейчас так вообще. Давай просто доживем до второй волны и спалим к импам все, что получится. Как скажешь, кивнул он. Тоже верно, чего это я? Рорк оживал вокруг нас стремительно и неотвратимо. Звуков становилось все больше и больше и они не предвещали ничего хорошего. Казалось, что на какую бы улицу мы ни вышли, везде творится резня. Старая водонапорная башня уже виднелась прямо по курсу. До нее уже было рукой подать. Внутри имелся схрон Расвов, но он нас не сильно интересовал. Это просто место, которое будет удобно оборонять. «Срань», — произнес Вест, когда мы только подходили к перекрестку. «Там кто-то точно есть. Слышу. Много». Никто и не говорил, что будет легко, пожал я плечами. Я даже рад, если честно. Ты как-то посмурнел, произнес вест. Узнаю этот взгляд. Жажда крови. Я не стал спорить. К чему, если он кругом прав? Все вокруг знают меня лучше, чем я сам себя знаю. Проще смириться. На перекрестке была группа культистов в расшитых робах. Какие-то верховные служители, судя по всему. С десяток у мертвой, В основном другие культисты, но встречались и мертвые ханты. Один знакомый нам заточенный дух. Только у этого щупальца куда длиннее. Метра три-четыре, если они не умеют растягиваться. А вот тварь по центру — это уже серьезно. Она была похожа на гомункула, если бы тот следил за фигурой и регулярно занимался спортом. Существо, собранное из кусков разных тел. Огромное, несуразное, с руками разной длины а вместо головы пришита морда какой-то клыкастой твари. Хотя нет, тут явно башку собирали из нескольких монстров, судя по разным глазам. «Накаркал?» — спросил я Веста. Тот лишь пожал плечами. Конец первой волны, так что чего еще было ждать? Сотканный служитель. Тварь точно живучая и сильная, но полный набор характеристик зависит от того, из чего ее собирали. Он может с равным успехом учуять нас по запаху или летать. Может обладать тепловым зрением или двигаться с невероятной прытью. Короче, рандомный, от того сложный противник. Но этот выглядел просто довольно сильным. «Какой план?» — спросил Маус. «Нам бы не шуметь прямо возле башни, а то приманим сюда всякого, а ведь ее еще оборонять?» «Или наоборот», — произнес я. «Больше грохнем, выше профит». Не забывай, с каким богом мы качаем репутацию. Тоже верно, — вставил Вест. Но приманить всегда успеем. Предлагаю все же как-то оттянуть их. Нужен источник шума, чтобы они все сместились, — ответил Маус. Как хорошо, что у нас в команде есть подходящий человек, — ответил я. Анархия в одиночку вышла на улицу. Взяла свое ружье с гарпуном, демонстративно примотала к нему связку взрывчатки и подожгла фитиль. Твари не особо обратили на нее внимание, так как были заняты поеданием трупов игроков. Вернее, сотканный служитель и умертвия жрали, а остальные просто следили за своими питомцами. Расстояние было приличное, но о ней не требовался точный выстрел. Жахнуло знатно. Жаль только, что не в толпе, а в противоположном конце улицы. Культисты обернулись и увидели одинокую фигуру девушки, стоящую на фоне разгорающегося пожара. Она взорвала какой-то дом в конце улицы, так что большинство монстров в округе понесутся именно туда. На второй волне это нас не сильно спасет. Там уже у тварей появляются иные способы обнаружения хантов. А если учесть наш вес, то все совсем не весело. Но Вест уверял, что мы не сильно выбиваемся из средних значений, если говорить про вторую волну. На первой-то мы одним своим присутствием сильно поднасрали стальным. Впрочем, они столько шумели, что и сами неплохо справились. Сейчас культисты спустили своих питомцев с поводка. Служитель рванул вперед, пока у жалобно перебирали ногами. Нам даже лучше будет, если противники растянутся вдоль по улице. Я проверил барабаны, но, к сожалению, ничего проще Бетельгейза с собой не было. Занимать место потрошителями я не рискнул. Все-таки первый раз идем во вторую волну, так что лучше не экономить. Тем более, что и незачем. «Сейчас мы можем себе позволить отыгрывать некоторые партии в минус по деньгам». Сотканный служитель пронесся мимо нашего переулка. Вест уже ждал этого момента и пустил стрелу на опережение. Сложный выстрел, как мне кажется, но лучник даже бровью не повел. Руническая стрела воткнулась в ногу твари, а когда та скрылась из виду, раздался взрыв, сопровождаемый ревом чудовища. Кто-то остался безногим, как мне кажется. Следом раздались выстрелы обрезов и тишина. Там тоже не самые слабые боеприпасы. Первые умертвия прошагали мимо нас. Я кивнул Рина, а Овер вырубила ауру, скрывающую наше присутствие. Здоровяк рванул первым, влетая в самую гущу врагов. Умертвия хоть и были крайне живучими, но при этом слишком медлительны. Учитывая скорость и реакцию Рина, будет позором, если кто-то из этой толпы его заденет. Впрочем, то же самое можно сказать и про меня. Мое участие в битве было необязательным. Ребята и сами бы справились. Но просто мне хотелось кого-нибудь пристрелить. Да и полезно будет. Мало ли Ролл хорошо себя покажет. Так что репутацию с Йорком лучше качать заранее. Это была красная лента в ее идеальном исполнении. Ни Ред ни Шахрдад не сказали бы мне ничего плохого за эти движения. Ну ладно, Ред бы сказал. Но это же Ред. Ни один ублюдок меня не коснулся. Заточенный дух имел маленькие шансы задеть щупальцами. Но Овер развоплотил его в нужный момент, а безрукий сосуд не представлял вообще никакой опасности. Я двигался, обходя медленных умертвий. Делал резкие рывки в сторону, уходя от кинжалов высших культистов. Это было куда проще, чем в Голокоме. Просто двигаться ни на секунду не останавливаясь. Просто смотреть, как головы противников расцветают магическими узорами лепестков. Каждый выстрел доставлял мне наслаждение. Каждое попадание отзывалось нотками радости в душе. Не знаю, о чем говорил Юмидай, но мне нравится сражаться с тварями Роркха. Для меня нет никакой разницы между ними. Рорк есть Рорк. Противник — это всегда противник. Убей его быстрее, чем он убьет тебя. Вот и все. Просто, понятно и никаких заморочек. Никаких дихантов. Никаких древних. Никакого безумного мечника. Только я, мой отряд и Рорк, вот и все. Это то, чего я хочу. Это то, чего я всегда хотел. Маус и Айя никак не участвовали в замесе. Первый, потому что у него другие задачи, а пиромантка принципиально не тратила силы на такую мелочь. Она бы вмешалась, если бы не оставалось другого выбора. Но тогда бы уже стыдно было нам всем. Битва заняла меньше минуты. Я разрядил по одному барабану Бетельгейза четвертого калибра. сраных культистов и у мертвой, Как и говорил Айе в самом начале партии. Но все равно как-то жалко было, если честно. Надо было использовать кинжал и тесак, но тогда мы бы тут надолго застряли. Впрочем, тесак все равно пригодился. Благо Урина имелся второй, так что мы быстро управились. Собираем трофеи Бошкина крюки. Доберемся до башни, там принесем жертву. «Я сама донесу», — гордо ответила Анна. Она тащила громадную башку сотканного служителя, держа ее двумя руками. «Солидный трофей для жертвоприношения. Йорк явно оценит. А еще он к боевым дамам относится с особым уважением, так что Ане светит солидный кусок репутации». К моменту, когда мы закончили, со всех сторон уже раздавались какие-то звуки. Рорк подтягивался на место битвы. И мне казалось, что часть монстров идет по нашим следам от самого штаба марок. Стальные хоть и выполнили задачу по истреблению обороняющихся, но вполне могли и сами остаться в том месте. Вернее, их ханты остались, а сами игроки уже вылезли из капсул. Нечего быть такими жадными и самонадеянными, если так. Валим, валим, поторапливал я своих. Добравшись до башни, забрались внутрь. Главный вход был закрыт и завален изнутри так что забираться пришлось через узкое подвальное окно позади. Но Анна, матеря всех импов, свой трофей не отпустила. Втиснула как-то голову сотканного. Ну на то это и место под схрон, чтобы абы кто не смог сюда забраться. Внутри было темно, прохладно и пахло плесенью. Тут было несколько этажей, так что Вест сразу бросился наверх, чтобы осмотреться. «Занимаем второй этаж», — произнес я. «Действуем по плану». А набрось ты эту голову! Отдай Рина, займись растяжками и ловушками. Овер, прикрой нас аурой, надо передохнуть. Ну все, сейчас окопаемся, и будет у нас режим мини-обороны. Ребята быстро принялись готовиться. Я кинул первую голову на алтарь, чтобы неми могла начать молитву. Лучше все сделать заранее. Хоть что-то сегодня должно пройти как надо. Но Рорк, не знаю, который из двух, лишь посмеивался над нашими планами. «Арч», — произнес Вест откуда-то сверху, — «тут письмо на столе лежало». «И что там?» — спросил я, заранее зная ответ. «Сообщение от командования. У них есть работа для нас. На вторую волну». Им васрань», — произнес я. Где-то вдалеке раздался раскат грома. Волосы на голове встали дыбом, а чувство безысходности, что преследовало нас всю партию, троекратно усилилось. Вторая волна только что началась. Скрежет когтей по железу раздался с той стороны двери. «Срань», — повторил я.